Книга шестая. Секретный дневник Катрины Хокинс. Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. Ну, всё. Буду писать от руки, потому что и нету я больше не доверяю. Не то, чтобы я когда-нибудь ему доверяла, но вот это вот уже перешло всякие пределы. И не то, чтобы оно не переходило их раньше. Но всё равно Я собираюсь переписать всё то, что пока что узнала, чтобы не потерять это снова. Я распечатала то, что было в ноутбуке, а потом удалила файлы, но перепишу всё сюда, прежде чем разорвать и выбросить распечатки. Они каким-то образом стёрли всё с моего телефона, так что заметки, которые были там, потеряны, и полностью я восстановить их не смогу, Но постарайся воссоздать то, что помню здесь, максимально близко к хронологическому порядку. Для экстренных случаев у меня есть одноразовый телефон. Идея состоит в том, чтобы как можно больше информации поместить на один носитель, который всегда можно иметь при себе. Теперь только я и ты, дорогой блокнот. Надеюсь, что сумею потом прочесть то, что здесь нагорябло. Надеюсь, к чему бы это все не привело, оно того стоит, когда бы оно не случилось. Забавная обнаружилась штука. Когда взрослые люди вдруг исчезают с концами, и очевидные доказательства насильственной смерти отсутствуют, никто и не чешется предпринять всерьез детективное следствие или что-то вроде того. Нет. Так что я взяла это на себя. А чаще потому, что меня взбесила фразочка: "Да люди пропадают всё время, который у меня в полиции отпустили". Я чаще ещё потому, что думаю, я виделась с Z чаще, чем кто-то ещё в те последние несколько дней. В полиции поинтересовались, зачем это Z поехал в Нью-Йорк. А я ведь знала, что там был костюмированный бал, и сообщила об этом, и они сказали, что разберутся. Но непонятно, разбирались или нет. Они и так на меня смотрели, будто я все сочиняю, когда я прибавила, что Зе одолжил у меня маскарадную маску. Но выглядело это все так, будто он решился ехать в самую последнюю минуту. Не запланированно. Поэтому я попыталась отмотать события на пару дней до того. Он казался в те дни таким... Ну, я не знаю. Как бы обычным, но при этом как бы таким... Утрированным. Как будто он здесь и в то же время не здесь. Все время думаю о том разговоре на снегу, когда я попросила его поучаствовать в семинаре, и о том, как это было. Он был рассеян, чем-то отвлечен, и мне все хотелось спросить, чем именно. Но потом, когда мы вышли после семинара, с нами все время был Алексей, и я знала, что он недостаточно знаком с Эл для таких разговоров. А потом он ушел. В полиции не любят фраз типа он казался рассеянным, когда вы не знаете, что могло являться причиной этой рассеянности. Неправда. Пустые слова. Разве не все думают о чём-то своём, сплёшь до да ряда. Ещё мне не понравилось, когда в ответ на вопрос, о чём мы переписывались по телефону, я сказала, что в основном о шарфе Гарри Поттера, который я ему вязала тогда. Как тевранский шарф Да вы серьёзно? Разве не пора вам уже такие штуки перерасти? спросил меня один следак тем снисходительным тоном, каким взрослые говорят с подростками-миллениалами. Я пожал плечами. Мне стыдно, что я пожал плечами. Насколько хорошо вы его знаете? спросили меня в полицейском участке, угощая тепловатым пакетированным чаем из экологически вредной одноразовой посуды. Чай пытался быть чем-то покруче, чем вода с привкусом листьев, но не приуспел. Насколько хорошо вообще кто-нибудь кого-нибудь знает? Мы пересекались на нескольких семинарах, и потом все видеоигроки более-менее знакомы между собой. Иногда мы болтали, где-нибудь в баре или у паршивой кофеварки в холле IT-факультета. Трепались о играх, коктейлях, книгах и были всего лишь детьми. и не заботились о том, чтобы перестать быть только детьми, хотя другим казалось, что, пожалуй, уже бы и пора. Мне хотелось сказать им, что я знаю з достаточно хорошо, чтобы иметь право попросить его о должении и самой ему чем-то помочь. Я знал, какой коктейль он в баре закажет, и что если в меню там не будет ничего особенного, то он попросит сайд-кар. Я знала, что у нас схожие взгляды на то, что игры могут быть чем-то более значимым, чем просто стрелялки, что игры могут быть всем, чем угодно, включая стрельбу. Иногда по вторникам он ходил со мной на танцы, потому что нам обоим нравилось, когда клубы не переполнены. И я знала, что он в самом деле хороший танцор, но требовалось влить в него не меньше двух порций, прежде чем вытащить его на танцпол. Я знала, что он прочёл бездну романов и был феминистом, и если я видел его в кампусе до восьми утра, то значит, он ещё не ложился. Я знала, что мы близились к той точке отношений, когда из приятеля становишься другом, которого при нужде можно попросить перетащить мёртвое тело, но всё-таки эту точку мы пересечь не успели. Вот так. Как бы пройдёшь вместе ещё один квест, заработаешь ещё пару очков взаимного одобрения, и тогда это перерастёт во что-то немного более комфортное. Но, в общем, нам времени не хватило понять, куда развивается наша дружба. Мы были друзьями, — сказал я полицейским, и это прозвучало и правильно, и неправильно. Они спросили, встречался ли он с кем-нибудь, и я ответила, что не думаю, что встречался. И после этого они перестали верить, что мы были друзья, потому что про такое друг, конечно же, должен знать. Я чуть было не сказанула, что знаю, что у него был неприятный разрыв с тем парнем из Мысачусовского технологического, тот звался именем существительным, Бэл или Бей, что-то такое. Но я промолчала, потому что случилось это 100 лет назад. И случилось, я почти в этом уверена. В основном из-за проблем с расстоянием. Да и по сути никакого отношения к тому, что произошло, не имеет. Они спросили: "Не думаю ли я, что он мог что-то такое выкинуть? Ну, например, спрыгнуть с моста?" Я ответила, что не думаю. Но я по правде сказать, как раз думаю, что большинство из нас большую часть времени в двух шагах от того, чтобы спрыгнуть откуда-то, и никогда не знаешь, в какую пучину спецнёт тебя наступающий день. Они взяли у меня номер телефона, но звонка я не дождалась. Пару раз я сама звонила, оставляла сообщение, хотела узнать, не выяснилось ли чего, но мне так никто и не перезвонил.